Он задавал одни и те же вопросы, и только спустя время я понял, что они были обращены скорее к нему самому, чем ко мне. Ты все еще веруешь, Тамаза? – писал он. Тебе не приходится принуждать себя верить. Ты молишься по вечерам, если да, то насколько долго? А потом Бог внезапно исчез из его писем, исчез бесследно. Сперва я хотел спросить, что случилось, но в итоге мне, как обычно, не хватило мужества. Я беспокоился за него. Я знал, нет одиночества более глубокого, чем у того, кто верил и вдруг утратил веру. А я еще не встречал человека, который верил бы так горячо, как Берн. Даже у Чезары, казалось, порой возникали сомнения. «Эта школа была виновата». и люди, с которыми он общался за пределами фермы. В сентябре в Бриндизе Берн пошел сдавать экзамены в пятый класс специализированного лицея с естественно-научным уклоном. Как он рассказал мне в письме, члены комиссии разинули рты от изумления, когда он прочел наизусть отрывок из «Метаморфоз». Чезаро занимался с нами углубленным изучением овидия, поскольку считал, что этот поэт предвосхитил веру в переселение душ. Под лиственницей мы рассуждали об Овидии до изнеможения. Но из нас один только Берн смог выучить наизусть целые страницы, стих за стихом. У него был собственный способ приобретать знания и навыки. Он словно вбирал их целиком своим жилистым телом, которому, казалось, вечно недоставало пищи. После экзамена по латинскому языку настал черед математики. Берн отказался написать на доске термины, которые ему продиктовали. Синусы и косинусы? Никто ему раньше об этом не говорил. «Это лицеи с естественно-научным уклоном, сеньор Дельфанти», сказала преподавательница математики. «Разве вам не объяснили?» И Берна, который хотел поступить в пятый класс, взяли в третий. Его одноклассники были всего на два года младше, но он возвышался над ними, как пожарная колонча. Это были ребята с окраины Бриндизи, и правила выживания у них были иные, чем у него. Я-то их знал хорошо, сам рос в тех же кварталах. «Не водись с ними, прошу тебя», — предупреждал я Берна. Но что он понимал? Он ведь с тринадцати лет жил на ферме. Он был безоружен и в то же время полон любопытства ко всему, что окружало его в этой новой жизни. Для новых товарищей он был как манна небесная. Я так и не узнал, какими способами они измывались над ним. Сколько их было? Двое, пятеро или вся шайка? Этого я тоже не могу сказать с точностью, но у меня почему-то отложилось в голове, что их было трое. Только втроем можно быть уверенными в превосходстве и получить максимум удовольствия, преследуя одного. Берн называл их «эти ребята». и давал понять, что один из них, самый безжалостный, был главарем. Только для него он выбрал имя — Каин, жестокий брат. Это была ирония, попытка снизить пафос. Он был уверен, что терпение поможет ему победить, что они в конце концов устанут от него. Но он совсем не знал их. Я представлял его так ясно, словно он был у меня перед глазами. Вот они окружили его... а он пытается вразумить их словом, беззащитный, как отрок Иисус среди учителей в храме. «Они полны ярости, у меня за них душа болит». Позже он перестал употреблять некоторые выражения, но когда он приехал учиться в Бриндизе, он еще говорил, «У меня за них душа болит. За таких, как они. Надо же». «Не води с ними», — заклинал я его, но сильно сомневаюсь, что он меня послушался. Они подвергли его самой настоящей пытке. Это было как-то связано с собакой-сторожа. И произошло в тесной клетке, где под ногами валялись остатки еды и экскременты, и длилось много часов. Берн, с которым я попрощался, уезжая с фермы, тот, прежний Берн, не боялся собак. Но к моменту нашей новой встречи у него успела развиться самая настоящая фобия. Он терял голову от страха, если где-то вдалеке слышался лай. это ты конечно уже знаешь, но может быть ты не знала что какая то его часть тогда умерла по вине тех ребят впрочем он и после этого ничего толком не рассказал просто сообщил что после уроков с ним случилось неприятное происшествие возле дома сторожа который охраняла овчарка очень злая, потому что ее никогда не спускали с цепи это подстроили каин с дружками написал он а затем с явным усилием сменив тему, стал рассказывать о Янисе, новом мальчике, которого Чезаре взял на ферму, молчаливом и запуганном. «Они вдвоем собирали оливки в саду твоей бабушки. В этом году они уродились сочные, как никогда», — писал он. Ему было так плохо, что фразы его не слушались. Раньше в его письмах я такого не видел. А в конце он все-таки дал волю эмоциям. Очень скучаю по тебе. Все еще молюсь, но часто не знаю о чем. Поговори с Чезаре, — посоветовал я. Открой ему душу, он все поймет и сумеет помочь. Ответ пришел быстро. Он был без даты, и в нем была только одна строка. Чезаре прогнал тебя. С тех пор у меня с ним нет ничего общего. В январе он бросил школу. Чтобы не вызвать подозрения у Чезера и Флориана, он по-прежнему каждое утро уходил с фермы. Но вместо того, чтобы сесть на автобус, шел пешком в Астуне, например, через поля. И целый день сидел в читальном зале городской библиотеки. Он поставил себе цель — прочитать все книги, какие там были, в алфавитном порядке. Так он собирался приобрести культурный багаж, в котором ему отказывала школа. «Да». Это был один из его дерзновенных планов. Помнится, когда-то он мечтал провести всю жизнь на дереве, как барон. В другой раз убедил себя, что ему необходимо попробовать на вкус семена, корни и листья каждого растения на ферме. Потом подбил меня устроить забастовку из-за компьютера. К счастью, мне приходилось бывать в читальном зале городской библиотеки Астуни. И я мог представить его себе во всех подробностях. Мог представить Берна, сидящего у громадного во всю стену окна. В такое время дня он там был один, не смотрел в окно, забывал о еде. Его глаза были прикованы к страницам книг, все новых и новых книг, которые он изучал в алфавитном порядке. Он следовал своему плану три месяца. В это время он писал редко, и в письмах речь шла только о книгах. У него еще не прошла боль от унижения, которое он вытерпел в школе. Я знал Берна, он был мой брат, и я представлял себе, как может разрастись ярость в его сердце. Ведь он, помимо прочих незаурядных свойств, обладал редкой способностью сосредотачиваться на чем-то одном. В конце концов, он подружился с сотрудником библиотеки, который сумел отговорить его от неосуществимого плана, предложив взамен другой.